Поэтому абсолютно естественно, что в русском лексиконе должны быть персидские и тюркские слова. Количество тюркских заимствований, как и монгольских терминов, заметно увеличилось после монгольского нашествия XIII века. Но некоторые вошли в русский язык еще в киевский период и даже ранее. Миллиаранский. Турецкие элементы. В слове о полку Игореве. Известие. Общество русского языка и словесности Академии наук. Том 7. Часть 2. 1903 год. Страницы. 273. 302. Якобсон. к характеристике Евразийского языкового союза. Прага. 1931 год. Кроме этого, русский лексикон того периода содержал также слова, заимствованные из разных европейских языков – греческого, латинского, норвежского и немецкого. Эти заимствования отражают различные стадии торговых и культурных взаимоотношений между Русью и ее соседями. Русские получили из Болгарии – так называемую кириллицу, алфавит, который с того времени используется в России, хотя и с некоторыми изменениями. Смотрите «Древняя Русь». Поскольку носовые звуки давно исчезли из русского языка, буквы, обозначающие их, стали лишними и постепенно перестали употребляться. В начале 18 века при Петре Великом русским буквам придали своего рода латинизированную форму, которая стала известна как светский алфавит. Старый церковнославянский алфавит, однако, продолжали использовать в религиозных книгах. После революции 1917 года светский алфавит еще больше упростили исключив несколько устаревших букв. книгопечатание печатание появилась на Руси на столетие позже, чем в Гутенберге. В киевский период, конечно, его не было нигде в Европе. Все книги были рукописными. До 14-го столетия на Руси использовали шрифт «Устав», а с 14-го века появилась его упрощенная форма полуустав. В неофициальном письме он скоро уступил место скорописи. В секретной переписке использовали различные формы тайнописи. До монгольского периода все книги писали на пергаменте, а в XIV веке кроме пергамента стали использовать бумагу и затем постепенно полностью на нее перешли. Пергамент был очень дорогим, а письмо письмоуставом – медленным. Изготовление книги, даже нескольких копий или единственной копии, требовало больших расходов. В определенном смысле книги были роскошью. Тем не менее, Древняя Русь располагала большим количеством книг. Несмотря на частые пожары и полное уничтожение книг во время войн, особенно в течение монгольского нашествия, сохранилось более 500 манускриптов и тысячи грамот и документов, написанных в период с 11 по 14 столетия, в основном в монастырских библиотеках. Кроме этого много книг киевского периода, известных в поздних списках. Общее количество дошедших до нас рукописных книг, написанных и переписанных на Руси с 11 по 17 века, равняется примерно Пятидесяти тысячам. Никольский дает еще большую цифру, 75 тысяч. Но он включает сюда южнославянские рукописи, обнаруженные в русских библиотеках. Никольский. Русская книжность древнерусских библиотек, 11-17 века. Без даты примечания. 1900